Александр Амфитеатров. Попутчик. А позвольте спросить, милостивый государь, вы не статский советник? Я взглянул в тёмный угол вагона, откуда раздался этот неожиданный вопрос, и узрел небольшого человечка, одетого в серое пальто. По близорукости из-за темноты в вагоне я не мог разсмотреть лицо серого господина, плотно укутанное в кошне. Нет, я не статский советник. А что? Так, едем мы с вами на рожность вашу, показалась мне симпатичной, захотелось завязать разговор. Вот я и спросил: "Почему же именно отчине?" Потому что да вы действительно не статский советник. Помилуйте, куда мне, за костнелой титуляшка? Ну, очень рад, так как, видите ли, я как человек искренний, не желаю никаких сближений со статскими советниками. За что же вы их не взлюбили? Зато почти ниши, что я сам статский советник, и вот уже 16 лет, как мои интересы столь радикально разошлись с интересами моих собратьев, и по сему чину, что кроме взаимных огорчений мы друг другу ничего причинить не можем. Но оставим этот вопрос. Куда изволите ехать? В Рымск? А, а это далеко? 240 верст от Москвы. Мм, очень жаль, очень жаль. Что вы сказали? Нет, ничего это я так. Мы помолчали. Странный собеседник мой беспокойно дёрзал на месте, словно хотел сказать что-то и не решался. Молодой человек, а молодой человек, начал он наконец. Что прикажете? Повторяю вам. Лицо ваше внушило мне с первого взгляда непреодолимую симпатию. И коль скоро вы не статский советник, я хотел бы оказать вам услугу. Очень благодарен. Я дам вам чудесный совет, который продлит дни вашей жизни, сохранит вам здоровье, спасёт вас от опасности. Какой же это совет? Не напиваться до да пьяна. Нет, слезть с поезда на последней станции перед 217-ой верстой. Вот тебе раз. Чего ради слезать на совсем неподходящей станции? Неподходящей может быть, зато безопасной. От чего? От крушения, которому неминуемо подвергнется наш поезд на 217-й версте. Что? Господин Всером совершенно серьёзно повторил свои слова. Вы, конечно, шутите, сказал я. Ничуть, я, знаете ли, не любил шуток, и когда был в жал, я хочу сказать, когда находился на службе, а в настоящем моём грустном положении совсем уже не до шуток. Крушение будет, непременно. Откуда вы знаете? На этот вопрос позвольте промолчать. Странные заявления моего собеседника сбили меня с панталыка. Я не доумевал, кто разговаривает со мной, мистификатор сумасшедший или чего доброго в самом деле какой-нибудь злоумышленник, подготовивший катастрофу и по странному капризу задумавший исключить меня из числа своих жертв. Что же, прервал он молчание: "Слезете прежде чем ответить, позвольте спросить, сами вы далеко ли едете?" Я аккуратно до 217 версты. Значит, вы не боитесь крушения? Я ничего не боюсь. Вот как? После этого вы просто железный человек? О, вы? Нет. Когда я был вжал, когда я находился на службе, я был трусом из трусов. Но теперь от всех земных перемен мне ни тепло, ни холодно. Я ведь с позволения вашего сказать, покойник. Как? Покойникс, мертвец, если вам больше нравится, вообще нежить. Не извольте стучать зубами, от этого кроме порчи мало ничего не получается. А лучше выслушайте. 16 лет тому назад в этот самый день я ехал по казённой надобности из города Севаплюя в город Проходимск. Близ станции Ухарезовки я вышел из вагона на тормоз покурить. Стою, себе чиркаю спичкой о стенку вагона, как вдруг свисток, другой, третий Прежде чем я успел сообразить, в чём дело, передний вагон стремительно попятился ко мне всей своей машиной. Чугунная балюстрада тормозу перерезала моё тело аккуратно на две половинки. Каждая пол меня была сплюснута буферами в лепёшку, далеко не отличавшуюся красотой форм. И в заключение обе лепёшки обратились под ударами колёс в тесто. Что я говорю в тесто, в муку, в сыл, в мельчайшую муку. Несмотря на быстроту действий, Всё это было обработано необыкновенно чисто, и когда я почувствовал себя духом, то не мог открыть среди обломков двух столкнувшихся поездов ни кусочка моего бренного тела. От меня, как говорится, только мокренько осталось. "Печаша, очень должно быть неприятно", пролепетал я. "И неприятно, и неопрятно. Вы совершенно правы, милостивый государь". Несколько дней я блуждал в качестве духа над земной поверхностью. Но вскоре унаследованное от земного бытия инстинкт подсказал мне, что надо же и духу быть где-нибудь прописанным. Я скромен, милостивый сударь, сознаю, что натворил при жизни много вольных и невольных прегрешений. Да, если б и ни одного не сотворил, то всякую поездку по железной дороге на том свете рассматривают как попытку к самоубийству, а за это не хвалят, и очень даже не хвалят. Поэтому я решил пристроиться прямо в ад. Но представьте себе ужас моего положения, когда на вратах ада я прочитал следующую публикацию: "Всем извещается господа покойники всех национальностей, возрастов и полов, что ввиду распространившегося между ними за последнее время самозванства, отныне будут приниматься как в рай, так и в ад". только души, могущей документально доказать свою личность или по крайней мере предоставить голову и 2/3 своего тела для проверки примет по реестру. Душам неудовлетворяющим обозначенным условиям представляется витать до скончания мира без цели и приюта в пустыне мира со всеми такового бродяжничества последствиями. Примечание: Отговорки утраты тела не принимаются в силу того соображения, что таковой утраты быть не может, ибо тело, как материя, не исчезает из мира, но лишь принимает иные формы. Я только что сам был свидетелем, как моя матери из довольно приличного статского советника превратилась сперва в две лепёшки, а потом в порошок, и не мог не согласиться с основательностью Ризона, но мне от этого легче не стало. Подико собирай этот порошок, муку, пудру. Когда и место, где она просыплась, заровнено лопатами, засыпано песочком, заложено новыми шпалами с щебнем. Целый год я мыкался, не знал как быть. Наконец набрёл на счастливую идею. Черт, требуют для удостоверения личности только 2/3 тела. Что если я, занимая у разных покойников части тела, из остающихся в их распоряжении трети составлю себе новый показной корпус и предоставлю его нацкой рассмотрению? Указанное сделано. Представил заявление, куда надо. Ответили, практиковалась уже не раз и с успехом. Однако поставили условиями. Первое производить займы исключительно у лиц одного со мной чина. Второе у погибших приблизительно при тех же условиях, как и я сам. С того времени я и рыскаю по железным дорогам, выжидая катастрофы. Где окрушение, там и я. И едва какой-нибудь статский советник слетит под колёса, я к нему и смиренно предлагаю не уступить ли почтеннейшему несчастному собрату вашего желудочку. Вам он всё равно не нужен, покойники не кушают, а я бы вам хороший процентик дал. И дают, какой там. -то? До того редко, что я злобился. И теперь мои займы между нами будут сказуны почти всегда насильственные. По году после катастрофы стоит ополоумевший от телом, бросаешься как поршень, урвёшь сколько надо и поминай как звали. Вот. Левая рука у меня от одного субъекта с Николаевской дороги. Обе ноги я подхватил по случаю на Кукуевке. Живот приобрёл у какого-то штуцрата за границей. Это кимоманером собрал себе не только 2/3, но даже целое тело. Не хватает теперь лишь главного органа. Как вы уже, вероятно, заметили, головы. Попутчик мой снял шляпу, и тут я с ужасом увидел, что головы у него точно не было. А шляпа, бог весть, какими судьбами держалась над пустым пространством, замаскированным толстым шерстяным кошне. Да, головы Но в этом разу придётся действовать прямо на храпа. Глава вещь важная, её ни за какие проценты не займёшь, разврёшь на дурака из дураков нарвёшься. А знаете ли, с нами в поезде в следующем вагоне едет один статский. Ах, сколь хороша голова, сыта, сплежка, и такое лицо крупичаты, Бекенбарды Рус и вот, б... эх. Голос попутчика даже замер от восторга. Содор, билет ваш, пожалуйте, раздался над моим ухом голос кондуктора. Я проснулся. Слава богу, всё это было только сон. На дворе был ясный день, поезд с шумом и грохотом проходил двухсотую версту. Я вышел на тормоз и увидел перед собой господина с необыкновенно важной физиономией, бакенбарды, холёные щёки, всё точь в точь как описывало мне привидение. Можно было бы присягу принять, что господин этот статский советник накануне генералства. Признаюсь, приведя его, моё сердце сжалось не добрым предчувствием. 210, 211, 212, 13, 14, батюшки, 215. Статский советник всё стоял насупротив меня и курил. И тот ведь тоже покурить вышел, подумал я. 216. А вдруг В самом деле будет крушение. Будет, не будет, будет, не будет. Ой, будет. Ей богу, будет. Вот оно. И при первом тревожном свистке я, поручив свою душу небесам, спрыгнул с поезда и полетел вверх торможками под насыпь. Говорил я вам, донеслось до меня издали. С трудом поднявшись на ноги, я увидел в суете людей, толкавших всё соскочившего с рельсов поезда, серую фигуру, как будто знакомую мне. В руках у фигуры было что-то шарообразное. Со мной случился обморок.